Глава десятая. Вечер, ночь и утро. Как решительно всем известно, скандалы делятся на две категории. Первая – скандалы, в центре которых оказываемся мы сами. И вторая – скандалы, затрагивающие других людей. С первой категории всё ясно. В ней нет ничего хорошего, за исключением тех случаев, когда человек скандалами привлекает к себе внимание и продвигает свою карьеру. Но тут необходимы чутье, такт, мера, умение чувствовать момент и тысячи других качеств, без которых профессиональный скандалист быстро сдуется и вернется туда, откуда он вышел, на помойку жизни. И тогда уже никакой скандал ему не поможет. Что касается второй категории, то если вы стали зрителем скандала, некоторые рекомендуют наслаждаться им, как представление, Есть также мнение, что скандалы вредны для общества, и коль скоро нечто подобное происходит на ваших глазах, ваш долг – растащить скандалистов и погасить конфликт любой ценой. Однако я все же советую подумать о пути номер один, по той простой причине, что зрителю ничего не грозит, в то время как человек, ввязывающийся в скандал даже с самыми благими намерениями, становится его участником а никакой участник не застрахован от травм и телесных повреждений, вплоть до самых тяжелых. Скандал, произошедший в доме Снегирева, произвел на присутствующих особенно гнетущее впечатление. Слишком уж резким получился переход от блистательной баронессы Корф к непонять откуда взявшейся базарной бабе, плюющей в лицо интеллигентам и дерущейся сумочками». Если бы слуги вывели Василису Печку у её мужа из дома, скандал, по крайней мере, получил бы своё логическое завершение, и зрители были бы удовлетворены. А так вышло, что ворвалась, смутила покойно, хамила тяжело больная женщина, с которой взять-то нечего. Во время припадка она потеряла сознание, и теперь, несмотря на усилия доктора Волина, не приходила в себя. Часто с ней такое бывает – — спросил Георгий Арсеньевич у отставного штабс-капитана, который с отчаянием на лице стоял на коленях возле тела своей жены. — Бывает? — тупо переспросил штабс-капитан. — Конечно, сударь, бывает. В последнее время еще чаще, чем раньше. Дмитрий Колозин обернулся к Снегиреву. — Пан Антонович, это ужасное недоразумение. Я видел эту женщину на суде, где она распространяла обо мне чудовищные небылицы, но я понятия не имел, что она проследует за мной и сюда. «Голубчик, вы ни в чем не виноваты», — сказал хозяин дома, успокаивающе похлопав его по плечу. Раздражительная женщина, явно она нездорова. Выбросьте этот эпизод из головы. Он увидел, как сверкают глаза у его жены, как раздуваются ее маленькие ноздри, и смешался. «Я не хочу, чтобы эта особа находилась в нашем доме», Зло отчеканило госпожа Снегирёва. «Леночка, дружочек», — пробормотал Павел Антонович, — «но ведь ей плохо. Она плюнула тебе в лицо, хотела тебя ударить. А что, если бы она решила тебя убить?» Леночка картинно сложила руки. «Мало ли что может прийти ей в голову». Её слова услышал штабс-капитан. «Моя Василиса не убийца», — сердито бросил он. «Не то что некоторые. Он покосился на Колозина. «Кого вы принимаете под своим кровом?» «Полно вам, милостивый государь», — сказал фабрикант со скучающей гримасой. «Господин Колозин оправдан судом, и у властей нет к нему никаких претензий. Что касается вас, уважаемый, то ни вас, ни вашу жену сюда никто не приглашал. Я совершенно разделяю мнение Елены Владимировны, что вам тут совершенно делать нечего» ворвались к приличным людям, устроили совершенно безобразную сцену, пропыхтела Нинель. «И не говорите!» — Гречу поддержала ее любовь Сергеевна. Волин поднялся на ноги. Он почти физически чувствовал, как в гостиной сгустилась атмосфера всеобщего недоброго чувства. Есть люди, которые не вызывают сострадания, что бы с ними ни происходило. И, судя по всему, рыжая веснущатая женщина со смешной фамилией Печка — и ее муж-подкаблучник относились именно к этой категории. Какие бы трения ни были между гостями Снегирева, его родными, в прошлом, сейчас почти все они объединили свои неприязни к жене штабс-капитана, даже невозмутимый Берли, судя по его плотно сжатым губам, и тот присоединился ко всеобщему неодобрению. Поглядев на Амалию, Волин увидел на ее лице, Странное, трешённое выражение, но приписал его тому, что баронесса Корф была слишком хорошо воспитана, чтобы выражать свою неприязнь более откровенно. — Как вы добрались сюда? — спросил Волину штабс-капитана. — От станции нас довез какой-то крестьянин. — Он ещё здесь? — Нет, он сказал, что торопится к себе и не может нас ждать. — Эту женщину нужно доставить в больницу, — пояснил Георгий Арсеньевич, поворачиваясь к гостям. «Так визите же!» — вырвалось у генеральши. Штабс-капитан умоляюще посмотрел на Фёдора Меркулова, безошибочно распознав в нём бывшего офицера. Но, хотя военные обычно поддерживают друг друга, тот только покачал головой и отвернулся. «Хорошо, я отвезу её», — решился Волин. Штабс-капитан стрепенулся. «Я поеду с вами. Я не оставлю её?» «Не имею возражений». — устал, — ответил доктор. Вечер был безнадежно испорчен. Вместо того, чтобы сидеть за одним столом с баронессой Корф, дышать ее духами и смотреть, как переливаются золотом ее волосы в свете ламп, ему придется возиться с больной печкой, заполнять бумаги, а если она, не дай бог, представится, то и вообще хлопот не оберешься. Вызванные хозяйкой дома слуги подняли бесчувственную женщину, и понесли. Штабс-капитан метался вокруг них и пытался им помогать, но в результате только мешал. Кто-то должен был пошире раскрыть двери, чтобы удобнее было нести тело, и Сашенька поспешил сделать это. Но по его лицу Георгий Арсеньевич видел, что вовсе не желание помочь движет молодым человеком, а все то же стремление как можно скорее избавиться от скандалистки и забыть, что она вообще существует на свете» уходя волен расслышал как берли с ученым видом спрашивает у хозяина дома а у вас имеется как это сказать наказание за самовольное проникновение в чужая собственность разумеется есть ответила за отца наденька но эта женщина явно больна и зачем папе вызывать полицию когда можно обойтись врачом васили ссупичку кое как пристроили в шарабан Причем голова ее свешивалась вниз, как у мертвой. Начал сыпать мелкий колючий снег. «Подождите, Георгий Алексеевич, подождите!» Волин обернулся и увидел, как Ольга Ивановна, даже не надев пальто, сбежала с крыльца. «Я могу поехать с вами. Я ведь нужна вам, Ольга Ивановна. Я не имею права лишать вас такого прекрасного вечера», — серьезно произнес доктор. «И в Шарабане мы все не поместимся». «Приезжайте, когда вечер закончится. Я пришлю за вами Пахома, он вас подождет». Но его слова не обманули Ольгу Ивановну. Она поняла, что ее присутствие доктору неприятно. Он заметил отвращение, с каким она смотрела там в гостиной на Василису и никчемного мужа, и теперь воля осуждает ее за это. Из-за рта вырвался пар, но Ольга Ивановна даже не чувствовала, как ей холодно. «Как скажете, доктор». Стараясь говорить как можно более ехидно, промолвила она. Георгий Осеннич посмотрел на ее несчастные глаза и смягчился. «Идите в дом, Ольга Ивановна. Вы простудитесь. Не нужно этого. Идите, не стойте тут на ветру». У нее отлегло от сердца. Она подумала, что доктор все-таки заботится о ней. Но Волин уже забрался в шарабан и думал он только о том, что ему делать, если больная в ближайшее время не придет в себя. «Она ведь не умрёт?» — умоляюще спросил штабс-капитан. Складки жира на его шее и те обвисли от горя. «Будем надеяться, что нет», — хмуро отметил Волин. «И зачем вы сюда приехали?» Он всё ещё переживал из-за испорченного вечера, но штабс-капитан понял его по-своему. «Поверьте, доктор, я ведь тоже говорил ей. Зачем?» — зашептал он. «Говорю, всё равно ничего хорошего из этого не получится». А она, как у дела, закусила. Хочу, мол, в глаза бессты же ему поглядеть под лицо этому. Терентий Емельянович судорожно всхлипнул и закрыл глаза рукой. От него пахло потом, дешёвым табаком и горем. Смесь, которую даже более спокойному человеку, чем волен, было нелегко вынести. Но тут до мужчин донёсся слабый стон, и Василиса приподняла голову. «Где я? Что это со мной, Терентий?» «Василиса». Он оброшил на жену поток слов. Как же она его испугала. Говорил он, не надо им было сюда приезжать. «Куда?» — изумилась его жена. «Позвольте», — вмешался доктор. «Скажите, сударыня, вы что, ничего не помните?» «Не знаю. Все как в тумане. Я...» Не закончив фразу, она снова потеряла сознание. «Господи боже мой!» — простонав штабс-капитан. «Ведь я же знал, ничего хорошего из нашей поездки не выйдет», — говорил я ей. И в последующие несколько минут он на разные лады пережевывал эту мысль, не слушая никаких увещеваний. Легко вообразить состояние Вулина, который схватывал смысл с первого раза и терпеть не мог, когда ему что-то повторяли. В больнице Василиса Печка пришла в себя и речью сделалась более осмысленной, Но доктору не нравилось, что больная выглядела вялой и слабой. Отвечала с заминкой и вообще мало чем напоминала ту склочную злобную бабу, которая совсем недавно устроила скандал в Снегиревской гостиной. При одном упоминании об убийстве, жертвой которого стала ее старшая сестра, Василиса начинала плакать и метаться на постели, и Волин был вынужден дать пациентке успокоительное. «Вам есть где остановиться?» – спросил он у мужа. Терентий Емельянович сплошился. «Доктор, куда же я пойду, когда она здесь?» «Я возле нее посижу. Вдруг ей помощь понадобится. Или что еще?» «Для этого есть сиделки», — буркнул Георгий Осеневич. «А если сиделка уснет? И потом, зачем им ради нас тревожиться?» «Я тихо буду сидеть. Слово чести, доктор, миленький, я никому мешать не буду. Мне бы только убедиться, что с ней все хорошо». Вулин посмотрел на его тараканьи усы, на полные мольбы глаза, на подрагивающие брыли и, не удержавшись, спросил. «Вы ее очень любите, не так ли?» «Она жена моя», — как-то очень просто и естественно ответил печка, даже не удивившись такому вопросу. «Как же мне ее не любить?» Обернувшись к больной, Георгий Арсеневич увидел, что она закрыла глаза и задремала. Тонкие губы ее после приступа были сероватого цвета. Жилка на виске беспокойно подрагивала. — Ладно, можете оставаться, — проворчал доктор. — Полагаю, утром вашей жене станет лучше. Припадок был очень сильный. Он заглянул к еще нескольким пациентам, поговорил с сиделками и отправился в свой домик, где Феврония Никитишна суетилась, зажигая лампы. Она уже узнала обо всем от Пахома и была не прочь обсудить эту тему с Волиным, но в его лице было нечто такое, что заставило его сдержаться от вопросов. Когда служанка ушла, доктор посмотрел в окно и увидел, что снег прекратился. По правде говоря, Георгию Арсеньевичу ужасно хотелось вернуться в дом Снегиревых, но он сознавал, что это будет выглядеть странно. Кроме того, Пахом уже уехал за Ольгой Ивановной. Презирая себя и свое малодушие, Доктор разделся и лег в постель. Но посреди ночи его подняли. Умирал старый больной, Фадди Ильич, который когда-то был богатым крестьянином, смотрел на всех свысока и имел две семьи. А потом его дети объединились против него, обобрали его и бросили умирать. Волин видел, как старик отошел, и последнее, что тот сумел выдавить из себя перед концом, было «Эх, доктор, как жить-то хочется!» Мертвеца унесли из палаты, чтобы не волновать остальных больных, а Волин поднялся в кабинет, заполнил необходимые бумаги и вернулся было к себе, но заснул не сразу. Когда он открыл глаза, за окном было совсем светло. Вулин нащупал возле кровати жилетные часы, которые обычно носил с собой, откинул крышку. Стрелки показывали половину десятого. «Боже мой, обход!» Он вскочил с постели, заметался, приводя себя в порядок и одеваясь на ходу. — Ольга Ивановна просила вас не будить, — сказала Феврония Никитишна в ответ на упрёки доктора. — Сказала, что вам надо отдохнуть. — С каких это пор... Вулин хотел сказать, с каких это пор Ольга Ивановна отдаёт распоряжение в больнице, но вовремя заметил, что медсестра стоит в дверях и повернулся к ней с раздражённым видом. Феврония Никитишна покосилась на покрасневшее от досады лицо доктора, на бледную решительную Ольгу Ивановну, бочком протиснулась к выходу и была такова. «Ольга Ивановна, — сухо проговорил доктор, — я очень ценю ваши профессиональные способности, но давайте не будем относиться друг к другу как к детям, которые требуют поблажки или могут спать, сколько им заблагорассудится. По вашей милости я пропустил обход». И что теперь обо мне будет думать персонал? «Полагаю, то же, что и всегда», — ответила Ольга Ивановна. «Люди здесь очень высокого мнения о вас, потому что видят, как много вы трудитесь». Она замялась. «Я подумала, что небольшой отдых вам не помешает, потому что ночью, когда этот бедолага умер, у вас сделалось такое лицо...» «Вы преувеличиваете мою чувствительность, Ольга Ивановна», — сказал доктор с неудовольствием. «Я надеюсь...» «Вы успеете позавтракать», — добавила его собеседница. «То, что случилось, просто ужасно. Но вам придется туда поехать». Волин нахмурился. «Случилось? О чем вы говорите, Ольга Ивановна?» Не прошло и четверти часа, как доктор выскочил из экипажа возле усадьбы Одинцовых. Из дома навстречу ему выбежала Евгения. «Георгий Арсеньевич, слава богу, что вы здесь! Приехал следователь» и он допрашивает Николеньку. «Представляете?» «Это он нашел тело?» быстро спросил доктор. Евгения залилась слезами. «Не он. Фруфрик нашел. Мы утром хватились, что его нигде нет. Пошли искать». Брат первый услышал, как Фруфрик жалобно мяукает в кустах. Николенька пошел туда, увидел тело, закричал мне, чтобы я не подходила. Она вцепилась обеими руками в шинель доктора. «Почему они его допрашивают?» «Мне кажется, Георгий Арсеньевич, это неспроста. Они его подозревают». Но тут из дома вышел щеголеватый молодой человек с тонкими черными усиками, которого доктор сразу же узнал, потому что пересекался с ним раньше. Это был следователь Михаил Яковлевич Порошин. «Георгий мы вас ждали? Прошу за мной. А вам, сударыня, лучше вернуться в дом» ваш брат вас ждет вы уже закончили допрос спросила евгения Порошин усмехнулся какой допрос суда а не бог с вами просто разговор о том что он знает об убитом что думает о преступлении обычная формальность следователь повернулся к волину идемте доктор сад одинцовых был засыпан снегом и по многочисленным следам Можно было сделать заключение, что утром тут побывало большое количество самых разных людей. Следователь привел воли к кустам боярышника, за которыми лежало тело, накрытое рогожей. Подняв ее, доктор увидел Дмитрия Колозина. Студент был мертв как минимум несколько часов».